В эти два дня на всей громадной эскадре не было ни одного атеиста. Когда пятнадцать тысяч человек в той или иной форме одновременно думают о смерти, это создает потрясающее ощущение. Напряжение чувствовалось кожей, а имя Худ повторялось сотни раз в день. в каждом помещении каждого корабля. Гибель этого бронированного гиганта, любимца нации, была наибольшим потрясением для Британии за всю войну, и каждый думал, не будет ли он следующим. Линейные корабли шли строем к и л ь в а т о р а за завесой эсминцев и крейсеров. На обоих флангах соединения находились авианосцы, осуществляющие силами своих авиагрупп непрерывный круговой поиск на 300 миль и противолодочное патрулирование. f i r e f l y и и вооруженные бомбами b a r r a c u d a в залетали и садились каждые десять минут, прочесывая океан. Для и д е ф т и г а й б л а это был первый настоящий боевой поход. и нервозность, царившая на нем, усиливалась многочисленными проблемами, с которыми сталкивался экипаж. Молодой летчик истребительного патруля на Сифайре не точно рассчитал скорость своего самолета при посадке, проскочил посадочные тросы в кормовой части авианосца и ударился о полетную палубу с такой силой, что одна из стоек шасси переломилась. швырнув закрутившийся волчком трехтонный истребитель за б о р т Оптимизм а экипажу это явно не прибавило. Адмиралу доложили о произошедшем инциденте, но он даже не изъявил своего неудовольствия командиру авианосца по поводу гибели летчика и машины. Это не имело сейчас никакого значения. Больше всего его занимал вопрос. Равны ли по силам три кинг Джорджа двум Советским Союзам? По поводу этого у него были очень большие сомнения. Его линейные корабли, в отличие от русских, имели опыт артиллерийских боев, и на них имелись артиллерийские радары новейших модификаций, хорошо себя зарекомендовавших типов 281 и 279. Про себя Мур. вознес благодарственную молитву Господу за то, что союзникам так и не были поставлены современные радарные системы. Гидроакустику русские получили в обмен на золото немедленно ушедшие в США. И эта глупость теперь могла стоить жизни сотням подводников королевского флота. Он вспомнил, как погиб э д и н б у р г с п а р т и проклятого золота в артиллерийских погребах, которого русские эсминцы оставили прямо перед атакой германских кораблей, и решил, что за это они ему заплатят отдельно. Каждые шесть часов в адмиральском салоне д ю к о в ь о л к собирался полный состав оперативного штаба флота, формируя цельную картину происходящей на просторах Атлантики драмы. Десятки п о и с к о в ы х групп прочесывали океан, перекликаясь между собой, и их частый гребень неминуемо должен был захватить русскую эскадру. Несколько входивших в состав разных конвоев эскортных авианосцев были оттянуты с возможного пути движения рейдеров. Их маленькие авиагруппы сейчас ничего не значили для кораблей противника. прикрытых набитым истребителями легким авианосцем, а шестнадцатиузловая скорость делала эскортники желанной добычей, еще более легкой, чем Беннингтон, название которого произносили с ужасом. Второй после Глориеса в 1940 тысяча девятьсот сороковом году случай потопления авианосца Арт огнем над водного корабля вызвал широкий резонанс в обоих адмиралтействах. И здорово напугал авианосных адмиралов, уже взявших в привычку с в ы с о к а смотреть на старую линкорную школу, которую они называли «черными сапогами» в кавычках. Говорят, что-то нехорошее было у американцев в ходе только что б л и с т а т е л ь н о завершившейся титанической битвы за обладание Филиппинами, но никакой достоверной информации по этому поводу не имелось. Британское адмиралтейство в резкой форме потребовало у американцев задействовать находящиеся в Атлантике два линейных крейсера типа Аляска. Те ответили категорическим отказом и согласились выслать в море лишь несколько оперативных групп, состоящих из немногочисленных легких крейсеров и эсминцев, взяв на себя зону патрулирования западнее сорокового меридиана. Совокупность их официальных сообщений и информации от собственных разведывательных источников английской короны в США не могла составить цельную картину происходящего сейчас на другой стороне планеты, но было ясно, что лопнувший почти вплотную к Японии гигантский нарыв эскалации военно-морских сил прорвался, судя по объему задействованных средств, страшной мясорубкой. Конечно, исход ее был практически предопределён заранее, но он неожиданно оказался весьма тяжел для обеих сторон. Пауза после обеденного сообщения о контакте с русскими затянулась, и каждый час район их возможного м е с т о нахождения всё более расширялся, обесценивая полученную ранее информацию. Пилоты Firefly авианосцев выматывались, сводя перерывы между полетами к минимуму. Но русские пропали, и теоретически уже могли быть где угодно, от Гудзонова пролива до Гибралтара. Фактически же они несомненно продвигались к северу, осознав, что зашли в своем проявлении храбрости слишком далеко. Для них оставалось два пути: через Датский пролив вплотную к паковым льдам и через Фарерский. Первый вариант имел то преимущество, что позволял максимально отдалиться от британских баз, игнорируя возможность боя с силами, базирующимися на портах Канады и самой Исландии. Пролив, однако, был узок, и пройти его, оставшись не обнаруженным, к сорок четвертому году стало почти невозможно. Занятая американскими войсками Исландия была напичкана радиолокационными станциями. Фарерский пролив был шире, но находился ближе к Британским островам и гораздо плотнее прикрывался авиацией. Попытавшись поставить себя на место русского адмирала, Мур так и не сумел прийти к какому-либо решению. Последний контакт, по данным радиопеленгации, находился на одинаковом расстоянии от обоих проливов, но были сомнения даже в его достоверности. Еще одной отправной точкой стал перехват к р е й с е р о м о р и о н русского вспомогательного крейсера, к югу от Азорских островов вечером 19 ноября. Сухогруз с вместимостью в шесть тысяч тонн водоизмещением шел под голландским флагом и в балласте, но у командира о р и о н а наличие одиночного судна воюющей державы в опасном районе вызвало смутное подозрение. В ответ на предупредительный выстрел и требование лечь в дрейф голландцы в кавычках немедленно подчинились. Матросы в экзотической форме с широкими воротниками махали руками от установленных на баке июте спаренных зенитных пулеметов. Большинство голландских торговцев имели легкое вооружение с расчетами из личного состава голландского королевского флота. Именно эти матросы в упор расстреляли шлюпки с досмотровой партией, подошедшие к их борту. Сухогруз дал полный ход и пошел на таран, нацеливаясь прямо в центр корпуса о р и о н а Одновременно были сброшены фальшивые щиты на носовой надстройке, освободив скрывающиеся за ними две пятидюймовки, немедленно открывшие беглый огонь по идущему малым ходом всего в четырех кабельтовых крейсеру. На место торгового флага Голландии в злетел сияющий белый флаг с синей полосой по нижней кромке и алыми пятнами русских эмблем, вызвав припадок бешенства у англичан. Давший полный ход легкий крейсер уклонился от тарана, открыв огонь главным калибром всего на пару минут позже русского. Расчеты бафорсов хлестнули по надстройкам пушечными очередями, посыпались стекла. На таком расстоянии промахнуться было невозможно, и корпус сухогруза уже после второго залпа окутался пламенем разрастающихся пожаров. Сопротивление капера было подавлено быстро и с максимальной жестокостью. Один за другим рвущиеся в его надстройках шестидюймовые фугасные снаряды о р и о н а выбивали из бушующего пламени куски металла, проламывая борт, как бьющий без перерыва громадный молот Тора. А расчеты многоствольных зенитных автоматов не выпускали свою цель из прицелов ни на секунду, выкашивая тех, кто пытался вырваться из этого ада. нарушивший правила войны на море ставил себя вне закона. Пылающее судно остановилось к р е н я с ь на правый борт, и англичане прекратили огонь. Снова снизив ход до малого, британский крейсер развернулся кормой к ветру, что позволило аварийным партиям протянуть рукава максимально близко к очагам пожаров на верхней палубе. Вильбот и катер. были изрешечены осколками нескольких разорвавшихся в надстройках на м и д а л е с н а р я д о в а спущенный разъездной ял с морскими пехотинцами опоздал. Пленных не было. Сухогруз затонул очень быстро, оставив на поверхности большое рваное пятно солярового масла, переливающееся по краям радужными бликами. Из плавающих в солярке грязных обломков много информации извлечь не удалось. Несколько разодранных пробковых кругов имели надписи на голландском языке с названием реально существующего торгового судна, а на всплывших металлических бочках из-под масла не было ни одной славянской литеры. В принципе, если бы не поднятый корсаром в бою военно-морской флаг, Определить его национальность было бы невозможно. Он мог быть немцем и даже японцем. Еще уцелевшие вспомогательные крейсера этих стран давно уже не рисковали подходить так близко к берегам, хотя чем черт не шутит. Но русский. В общем, срочная радиограмма Сариона была воспринята со всей возможной серьезностью. До сих пор все действия русского флота были четкими и безошибочными, и их профессионализм не мог не вызвать уважения. Хотя, конечно, это не имело никакого значения по сравнению со оскорблением, нанесенным британской короне, предавшим ее союзникам. Слово предательство вообще является чрезвычайно интересным термином. с точки зрения психологии существует некий принцип, широко используемый человеческим мозгом для создания себе максимально комфортных условий, что является важным фактором выживания. Мучающийся совестью человек напряжен, рассеян, не готов к активным действиям. Его реакция и способность к адекватному ответу на внешнее воздействие серьезно понижаются. Поэтому уровень контроля, стоящий за сознанием, формулирует для себя очень удобную схему. Другие люди поступают плохо, потому что они плохие, а я, потому что так неудачно сложились обстоятельства. Разница между интенсивностью возбуждения в зонах коры головного мозга, которые можно условно назвать ь а й как мне стыдно» и Сами виноваты, нечего было. С некоторых пор стало принято называть этой самой совестью. Маленькая, черная и очень мешает жить.